Глава вторая Трое друзей не виделись больше года. Встретившись, они по старой привычке поспешили выбраться на природу. Лето, лес, река. В облюбованной бывшими сослуживцами рощица на высоком склоне горел костер. На широком пне, застеленном чистой газетой, лежали аккуратно нарезанные молодые огурцы, луковицы и несколько банок консервов из наркомовского пайка. Самый старший Иван Кравцов, ныне полковник, ему недавно исполнилось 44, изрядно пополневший за последние пять лет, он похож на бурого медведя, которого кто-то окунул головой в рыжую краску. Никогда не делает резких движений без нужды, любит выпить, но при этом никогда не пьянеет. Чуть помоложе майор Евгений Григорьев. 37 лет, всегда пострижен наголо, потому что с рождения блондин, а хотел бы быть брюнетом. Дразнили. Слишком близко принимал все к сердцу, не любит, когда над ним смеются. Позволяет это делать лишь близким людям, с остальными сразу конфликтует. Телосложение плотное, широкоплечь, кость тяжелая, выносливости народу хватит. Самый молодой, старлей Егоров Юра, 31 год, незыблемая скала, само спокойствие. С виду хлебковат и если разденется, то можно сказать, что живот к спине прилип но кость мощная, широкая, да и плечи такие, что майор и полковник позавидуют. Сам старлей по поводу ходобы не расстраивается, ему так нравится, с рождения таков. Ест, как все, и даже больше. Жилист и силен. Выносливости не народу роту, на батальон хватит. На силушку тоже не жалуется. Подкинув одно полежка в костер, полковник Кравцов приподнял крышку котелка Вдохнул аромат почти приготовленного супа, с предвкушением вздохнул. Усаживаясь на постеленное на землю одеяло, он поморщился от боли в колене. «Что рожь скривил, Петрович? Опять нога, будь она неладно, разболелась!» Майор Женя Григорьев вручил командиру стопку и насаженный на вилку маринованный опёнок сурово посмотрев на старлея Юру Егорова, недовольно буркнул. николаевич ты что, особое приглашение нужно?» Нога не разболелась, она болит, не прекращая, с того самого дня. Полковник Кравцов выпил, закусил, поставил стопку и, кивнув в сторону котелка, по привычке скомандовал. — Готово, майор. Суп по тарелкам разливай. — Старлей! — Нет, майор, я тебя попросил. — Юрка! — Давай, давай, майор. Петрович, Васильич, — Петрович! — Васильич! — Суп! Старлей Егоров решил вмешаться как всегда, сдержанно задумчивый тихо проговорил. «Сидите, товарищ майор Женька, вы же у нас инвалид. Две дополнительных дыры в заднице, как-никак». «Нарываешься, Юрка, ох, нарываешься! Петрович, можно я ему всыплю?» «Жень, а что не так?» Полковник Кравцов подмигнул разливающему суп старлею. «Юрка по факту все сказал. Ты у нас инвалид, две дополнительных заросли давно. Сорок третьим еще. В мае уже как новенький был». «В мае сорок четвёртого», — поправил Старлей Егоров и передал первую тарелку командиру. «Как самогону выпьет Женька, так мозги у него работать прекращают». Иван Кравцов кивнул на бутылку. «Наливай давай, инвалид ты наш. И вспоминай, майор, в каком году нога моя болеть начала». сорок третьем же. В ноябре ведь». «Я тебе говорил, не нужно, у меня бы лучше вышло, но ты упёртый был». Женя осёкся. Поспешно схватил бутылку и начал разливать самогон по стопкам. Юрка, обреченно вздохнув, поставил третью тарелку с супом на стол и неслышно пробормотал. Опять разбередил себе душу командира. Кравцов вспомнил, как попытался спасти товарища. Память злодейка, не спросив разрешения, забросила его в прошлое в ноябрь 44-го. Ошибочный выбор, тогда он понадеялся на собственные силы, при этом отбросив все сомнения — Знал, что Егоров или Григорьев справятся быстрее и лучше, но уперся. Пошел спасать товарища сам, а их оставил прикрывать возвращение. Это была ошибка, которую Иван не простит себе до конца жизни. Она стоила жизни Седого Володи. Глядя на бегущие по щекам Кравцова слезы, Женька виновато сказал... «Извини, командир, не хотел напоминать. Случайно». Слегка похлопав Григорьева по спине... Юра шепнул ему, «Просто молчи, я сам». Егорову всегда кажется, что начало 43-го было совсем недавно. Какие-то дни недели прошли, не больше. Тогда ему был 21 год, и работал он оперативником в НКВД. Но затем его забрали в Москву на обучение, а спустя полгода учебки отправили на фронт в звании младшего лейтенанта главного управления контрразведки СМЕРШ, 10-й отдел, Он же отдел С, специальное задание. Первое знакомство с лейтенантами Седовым и Григорьевым, а также с майором Кравцовым. Володя, к сожалению, погиб. Их осталось трое. Друзья до последнего вздоха. 9 лет прошло, а кажется, что как мгновение пролетели. Война давно отгремела, но не в душе Егорова и его друзей. — Петрович, чего расклеился? Юрка вручил командиру ложку и кивнул на суп. Ешь давай, пока горячий, и не вспоминай. Прошлое прошло, живем в настоящем. Не береди ни свою, ни наши души. Мы там все кого-то потеряли. Григорьев быстро наполнил стопки и сказал «За тех, кто не с нами. Выпили». Кравцов зашипел. «Я как всегда». «Ну а как без этого?» — усмехнулся Юрка. «Ты ж неисправим, командир». Сам себя до слёз доведёшь, а Женька потом вину чувствует, хоть и не виноват совсем. Столько лет ничего не меняется. А надо бы. Начни хотя бы с ноги. Вдруг не всё потеряно. Сейчас медицина ого-го как развелась, не то что на конец войны было. А вот с чего придумают. Хромать не будешь и о боли забудешь. Не будет стабильной физической боли, меньше станет и душевной. Послушаешься, командир. Съездишь в столицу. «Ох, Юрец, зря!» — почти неслышно сказал Григорьев и всецело сосредоточился на супе. «Петрович, ну что ты меня взглядом сверлишь? Дырку сделаешь? Обижусь!» Юрка начал есть, не сводя взгляда с командира. Кравцов не выдержал, сдался, перестал злобно глядеть на Старлея, подобрел и зачем-то посмотрел на Женьку Григорьева. Что-то пробубнив себе под нос, он преспокойно приступил к поеданию супа. Лишь левой рукой показал на бутылку, тем самым спросив, чего не налито. «Не, мужики, не так быстро!» Закончив есть суп, Женька Григорьев погладил свой живот и, кивнув в сторону реки, растягивая слова, проговорил. «Пропущу я, пожалуй, стопочку другую и схожу освежиться!» Покрутив тарелку в руках, он добавил. «Ну и посуду заодно сполосну». Юрка наполнил стопки и молча предложил командиру выпить. Но тот покачал головой и сказал. — Мы тоже пропустим старлей. Разговор у меня к тебе есть, достаточно серьёзный. Не для посторонних ушей. — Женька не посторонний! Старший лейтенант Егоров позволил себе слегка повысить голос. — Рычать на меня не смей, Юрий Николаевич! Полковник погрозил кулаком. Если я сказал, что Григорьев посторонний, значит, он посторонний. Дело важное. Слишком важное. Настолько, что втягивать в него Женьку я просто не имею права. Позже ты поймешь, что я имел в виду. Но не сейчас. Сейчас информации будет самый минимум. Я дам тебе задачу. Ты должен будешь ее выполнить. Договорились? Юра кивнул и ответил максимально кратко. «Да». «Михаил Рос, наш бывший агент. Это твоя задача. Ты должен найти его и вернуть на родину. Он не захочет возвращаться, я уверен в этом. Поэтому тебе придется найти способ убедить его. Силовое воздействие исключено». «Это все?» «Мне бы чуть больше информации, хотя бы направление, в какую сторону бежать». «В сторону Южной Америки». Россо последний раз видели там. Пять недель назад убил группенфюрера СС Йозефа Хауэра. Более подробную информацию о цели можешь взять в 213-м отделении, номер D-2211». Юрка жестом остановил командира и сказал, «Можете не продолжать, полковник. Дальше я справлюсь сам». «Молодец, старлей. Верю в тебя». Юрка улыбнулся, кивнул в сторону реки и сказал, Хватит на сегодня и прошлой работы. Пошли купаться, Петрович.